Глава 4. Главная опасность для игрока самому не оказаться на ламберном столе битой картой. Федор Достоевский. Генеральный штаб лассарий. Строго секретно. Сводка боевых действий на 8 число 7 месяца 1677 года. Гвардейская бронеходная дивизия, поддержанная первым пехотным корпусом, ведет преследование деморализованного врага после разгрома на Хирольской пустыши. Части армии маркизата Гудро переходят границу с королевством Элгард, получая в королевство медицинскую помощь, припасы и пополнение вооружения. Столица маркизата, город Шелор, захвачен полностью. К сожалению, в ходе штурма дворца маркиз Гудро XVIII погиб вместе с семьей и двором. Дворец маркиза полностью разрушен и восстановлению не подлежит. Служба охраны порядка совместно со службой охраны короны ведут поиск и изъятие граждан маркизата, представляющих интерес. Казна маркиза Гудро захвачена полностью и после учета будет переправлена в Энсор под охраной гвардии охранных отрядов службы финансов. Силами подразделения армейской контрразведки создаются временные органы власти и правопорядка, а также места сбора перемещаемых лиц и склады продуктов питания. Хочу отметить четкую и слаженную работу службы контрразведки, службы охраны порядка и охраны короны случае мародерства, самосуда и иных преступлений своевременно выявляются, и виновные несут наказание в соответствии с полевым уставом войск Лассарии. Начальник генерального штаба, генерал второго ранга Уренгор. Телбор, королевство Лассария, Энсор. Одежду действительно привезли на следующий день, и на прогулку Алекс вышел уже вполне прилично одетым и со всеми атрибутами, полагающимися его статусу. В столице как раз начиналось время вступительных экзаменов в разные высшие учебные заведения, и на улицах было полно молодых людей с родителями без А еще в город как раз возвращались те, кто уезжал на лето от жары, и начинался новый светский сезон. Молодого и не бедного судя по одежде и привычкам графа, заметили, но пока он не был представлен ни в одном крупном доме, Алексей оставался вне игр аристократов. А Алексей собирался крепко встряхнуть местную живность, чтобы ускорить события. Взяв с собой грамотного юриста, он отправился в порт, куда прибыло судно с беженцами из Варенгола. Бывшее королевство, охваченное гражданской войной, стало неуютным местом для жизни, и те, кто мог себе это позволить, рванули в разные стороны. Энсор в этом смысле был очень неплохим вариантом, если не считать общей дороговизны жизни. Огромный океанский лайнер уже высадил пассажиров и стоял в ожидании удобного фрахта. Моряки тоже почти все сошли на берег в поисках дешевых удовольствий. Алексей, оставив юриста на пирсе, поднялся на борт. Некоторое время бродил по пустым коридорам, пока не нашел тихий уголок, где перешел в убежище и вытащил оттуда тяжелый мощный чемодан на тележке с большими широкими колесами. С этой тележкой он снова вышел на пирс и, обсуждая с адвокатом последнюю премьеру эротического театра «Ночная фея», подошли к таможенному посту. «Чемодан на стол, пожалуйста», — чиновник равнодушно посмотрел на двух господ, притащивших большой чемодан на двухколесной тележке, какую часто таскали с собой путешественники. Правда, колеса там были поменьше. «Это невозможно. Тот, что помоложе, развел руками. Ваш стол не выдержит такого веса. Давайте я прямо так его раскрою». И раскрыл. Внутри в специальной решетке с ячейками лежали крупные мешочки с завязками, три ряда по пять мешков, всего пятнадцать штук. А когда завязки разошлись, таможенник увидел, что внутри лежит золотой песок. «Сколько?» — хрипло спросил офицер, которому как-то сразу отказал голос. «Сто пятьдесят килограммов», — с улыбкой ответил Алексей. «Я не могу пропустить ваш груз». Также хрипло просипел таможенник и, отбежав к столу, нажал кнопку вызова старшего смены. Подтянутый высокий мужчина в идеально сшитом мундире, благоухающий самым модным в этом сезоне мужским запахом горькая полынь, Не спрашивая ничего у таможенника, сразу подошел к чемодану, поднял мешочек и сыпанул себе на ладонь золотой песок. «Вы хотите ввести это в лассарию для продажи?» «Да, сын офицер, внезапно включился в беседу юрист. Я адвокат по торговым и таможенным вопросам». «Ри андорс e, закончил за него офицер. «Сложно не знать того, кто регулярно портит кровь всей королевской таможни». Он рассмеялся. «Хотите оставить золото для экспертизы?» «Нет, офицер». Алексей улыбнулся, я готов заплатить максимальную ставку. Но так не делается, каркнул первый таможник из-за своего стола. Именно так и делается, возразил законник. Смотрим таможенный кодекс в последней редакции. Страница 8, пункт 27. Заявитель вправе отказаться от экспертизы, заплатив максимальную ставку груза по данной категории. Офицер еще какое-то время юлил, но опытный специалист не дал ему ни единого шанса и заплатив за ввоз 150 килограммов золота с 7,5 тысяч САРС, Алексей с юристом покинул таможню, чтобы через полчаса сдать свой груз в Первом Королевском банке. И вот тут уже золото тщательно взвесили, проверили на пробу и выдали все необходимые бумаги. Герцог Ашгар в ярости метался по кабинету. Худой, словно подросток, в костюме песочного цвета и мягких туфлях, он уже второй раз пытался успокоиться, но никак не мог. Ослепленной яростью он постоянно натыкался на мебель, но с упорством муравья снова принимался бегать по кругу. Наконец вошедший слуга объявил. Подполковник внутренней стражи Ранс Тугор. Ну, бросил герцог, не оборачиваясь в сторону пришедшего. называя себя графом Роковым Толго. Проверку на истинность прошел в городском геральдическом комитете и получил право носить герб. Третьего дня поднялся на борт Этрани, у уренгольского парохода, прибывшего с беженцами. С кем общался, установить не удалось. Камер на судне почти нет, и он много раз пропадал из их поля зрения. Но взошел с пустыми руками, а вышел с чемоданом, который предъявил на контрольном посту таможни. В чемодане оказалось 150 килограммов золота, за который он заплатил по высшей ставке, после чего покинул пост и увез золото в Первый Королевский банк. Там его взвесили, проверили пробу и приняли на хранение. «Как же так?» крикнул герцог. Никому неизвестный деятель прибывает в город и сразу же ему привозят 150 килограммов золота. Как раз в те дни, когда мы ведем игру на повышение. Что за дурацкое совпадение? Вы пробовали перекупить товар? даши Ши Ашгар. Но юноша практически сразу после банка поехал в цех ювелиров Лассари, где провел два часа. Вышел без бумаг. Когда мои люди обратились к нему, то Роков заявил, что уже продал все золото ювелирам. А когда наши решили его чуть припугнуть, ну, на будущее, он просто разбил лица обоим. Просто в два удара положил пару моих лучших бойцов. Подполковник тяжко вздохнул. А ведь выглядит щегол щеглом. Эдкий записной красавчик. А парни мои в больнице. Одному челюсть сломал в трех местах, а другому селезенку в брызги. Целитель 300 монет взял. Герцог поднял руку, останавливая разговорчивого офицера. «Нанимай кого хочешь, делай что хочешь, но этот ублюдок должен сидеть в подвале дома на огурол и пить соловьем. Чем быстрее, тем лучше, но не больше недели. Сто пятьдесят килограммов — это немного. Ювелиры только что тряханули свой запас, так там тонна была. Но непонятно, сколько еще сможет притащить этот гаденыш. Непонятно, сколько непонятно откуда. Откуда вроде выяснили», — подал голос Тугор. У Варенгольска короля был запас тайных рудников. Если восставшие добрались, то уже могли начать продажи. Эйди, герцог отпустил офицера, а плюхнулся в кресло и уставился невидящим взором в потолок. Операция по скупке золота была задумана его покровителем и воплощена герцогом. Конечно, таких денег, чтобы скупить все золото на материке у него не было, и пришлось идти на поклон к банкирам. Но у тех был свой интерес». Объединение банков давно уже проталкивало идею бумажных денег, за печать которых отвечала бы пятерка крупнейших банков континента. Все шло просто отлично, полный контроль над рынком золота был, можно сказать, в кармане, когда появился этот щенок, граф Роков. И если мальчишка притащит хотя бы еще полтонны тонну золота, то его растерзают кредиторы. Но откуда же он его притащил? Слежку за собой Алексей срисовал практически сразу. Да и как можно было не заметить пару увольней, что ходили за ним словно приклеенные, даже не меняясь между собой? Все было настолько топорно и глупо, что он заподозрил имитацию и решил сразу разобраться с ситуацией. Как и в любом городе, в Инсоре были трущобы. Но не то, чтобы совсем Лачукину район, где порядка и фонарей сильно меньше, чем в остальной части. Его микроботы-разведчики уже давно сделали полную и очень точную карту столицы, поэтому он с помощью импланта ориентировался в городе не хуже старого полицейского. Зайдя в отличный тупик, который не только не имел освещения, но еще и изгибался под углом, так что было не видно с улицы, он дождался преследователей, коротким ударом вырубил сначала одного здоровяка, а затем второго, и чуть оттащив их от входа, достал карманный пулевик и привел в чувство того, что был постарше. — Ну, придурки, рассказывайте, кому это я так понадобился. Да не прыгайте, стреляю я быстро. — Мы частники. Рот и Ругиса, железная нога. Мужчина поморщился и потер ладонью место удара. — Заказ был на тебя. Связать, привести к нам на базу. А там уж не знаем. — Вы на колесах? — Да, метров ста стоит мобиль. — Поехали, — Алексей растолкал второго. — Посмотрим, насколько ваш Ругис умные, а то, глядишь, и в живых останется. — Частная армия Ругиса «Железная нога» базировалась совсем недалеко. Буквально пару кварталов, и машина въехала во двор, где уже стояла толпа мужиков с оружием наперевес. Машина, чуть скрипнув колесами, стала боком, а выпавшие из дверей боевики сразу плюхнулись на асфальт, прикрыв голову руками. Алексей спокойно вышел из машины, не вынимая из кобуры свой 10 миллиметровый Убер-Лис, и, не обращая внимания на стволы, окинул бойцов насмешливым взглядом. Что делать нехрен, так пойдите улицу подметите, а то срач такой не проехать порядочному человеку. Ты, мальчик, ствол свой вынь, да на крышу положь, раздался голос слева. И повернувшись, Алексей увидел мужчину чуть выше среднего роста, широкоплечью, в темной рубашке, свободных черных брюках и коричневых туфлях. Алексей рассмеялся, сделал короткое движение кистью. И вращающийся вокруг него полупрозрачный эфирный вихрь силового щита, резко уплотнившись, стал, наконец, виден. А ты, дядя, не охренел тут? Может, я тебя переселю на метр под землю, а королевским прокурором скажу, что вы первые начали? Картинка-то будет просто красота. Висельники, да со стволами, да такой толпой. Ведь никто даже разбираться не будет. Вихрь, который краем проходил по капоту машины, наконец-то продавил металл и, с хрустом обкарнав его, словно пилой по кругу, раскрошил в клочья. Обломки и обрывки двигателей и кузова закрутились вокруг Алексея, постепенно расширяясь и становясь ближе к бойцам. Ругис, который крепко повоевал и видел работу разных магов, понимал, что это как минимум уровень бригадного, а то и дивизионного чародея, и вот его-то точно злить не нужно. Потому что сейчас достаточно просто отпустить Магему, и она, ударив в сторону слона фугас, разорвет в клочья все, что находится в радиусе полсотни метров. «Все убрали оружие», — громко произнес он, и все действительно опустили стволы. «Разойтись! Дежурной смене занять позиции охраны, остальным по расписанию!» И, увидев, что гость постепенно начал убирать вихрь, сделал приглашающий жест рукой. «Идемте, граф, у меня есть прекрасный тонг, может быть, лучший в этом городе?» Какая-то девушка мгновенно, словно вихрь, поставила чашки, плеснула заваренную смесь трав, которую здесь по старой памяти называли «тонгом», Поставила корзинку с печеньем и так быстро унеслась куда-то. «Прежде чем мы начнем ссориться, сразу скажу, что имя заказчика я сказать не могу. Это уничтожит все мое дело». Ругис взял чашку и аккуратно сделал первый глоток. «Нет, я понимаю», — Алекс кивнул. «А как звучал контракт, если не секрет, конечно?» «Про разглашение контракта клятвы не был так что слушайте. Посредник сказал, что нужно привести вас в кандалах по определенному адресу, предварительно сообщив по дальней связи». «Номер наш городской, но я его не пробивал и не знаю». «Тогда допьем и поехали?» — жизнерадостно спросил Алексей. «А кандалы?» «Наденьте», — Роков кивнул. «Только протрите их получше. Костюм совсем новый, если обшлага испачкаются, будет неприятно». «Для вас?» «Нет, для вас прежде всего», — ответил Алексей. «Я-то куплю новые забуду, а вот вам будет стыдно, хотя совсем недолго». Привезли Алексея в закрытой машине, и бойцы Ругиса, плотно обступив с разных сторон, завели его в скромный двухэтажный особняк и сразу втолкнули в подвал, где парочек здоровенных мужиков зацепили его цепь за крюк в потолке и стали возиться с пыточными инструментами, раздувая огонь в небольшой жаровне. Пыточная была большим помещением, где раньше, вероятно, находился склад продуктов. Об этом говорили многочисленные кольца и крюки в стенах, куда, как видно, подвешивались куски мяса и вязанки колбасы пижачок то снять придется». Один из палачей подошел совсем близко и протянул было руки, но, получив точный удар коленом в солнечное сплетение, без звука сел на пол. Второй только непонятливо рассматривал лежавшее тело, когда Алексей, освободив руки от цепи, сделал два шага вперед и пробил второму палачу в челюсть, врубая наглухо. Какое-то время возился, поднимая палачей за руки на дыбу, и устало присел в единственное кресло. Худощавый и относительно низкорослый мужчина средних лет стремительно вошел в пыточную и остановился, осознавая неправильность в обстановке. Его люди висели в цепях, а тот, кто должен сейчас корчиться от боли и каяться во всех грехах, сидел в кресле задумчиво рассматривал герцога. «Давайте познакомимся». Юноша, едва вошедший в возраст мужчины, встал, подошел и с дружелюбной улыбкой воткнул кулак в живот герцога. От удара тот сразу подпрыгнул, хекнул, согнулся и, вытаращив глаза от боли, попытался вдохнуть, но новый удар коленом в лицо разогнул его. «Вот вы наверняка обо мне много что узнали». Алексей неторопливо завернул руки герцогу назад и, с лязгом стальных звеньев, вытянув цепь, защелкнул кандалы на тонких запястьях. И, увидев, что рука может выскользнуть, пальцами смял сталь так, чтобы кисть не выскочила. «А я вас совсем не знаю». С этими словами он потянул конец цепи на себя, до хруста поднимая и выворачивая герцогу руки назад. Лицо Ашгара покраснело, рот широко раскрылся в крике, но ни звука не вырвался из глотки, схваченной спазмом. «Ну, дружок!» — Алексей сильно хлестнул герцога по щеке, снимая спазм, и комнату заполнил долгий, захлебывающийся от боли вой. «Это пока не боли, даже не предбанник ее!» — он усмехнулся, глядя в глаза, расширенные от ужаса. Это пока всего лишь предварительные ласки. Он похлопал по гладко выбритой щеке. Давай так. Ты мне будешь рассказывать интересные истории из своей жизни, в основном касающиеся золота. А если мне будет скучно, то я буду освежать тебе память. Он подхватил со стола изящные изогнутые некелюрованные щипцы и ими, прислушиваясь к звуку. Металл – дерьмо, но на час-полтора его хватит. Ежели аккуратно греть то и на три хватит, отозвался басом один из очнувшихся палачей. Я постараюсь. Алексей благодарно поклонился и придвинул щипцы к маленькой жаровне. Говорил герцог Ашгар долго, одурев от боли и пары плетений, подавляющих волю, каялся во всех грехах, захлебываясь от облегчить душу. Алексей даже поменял один раз кристалл в чтобы не пропустить ни слова в исповеди. Но когда герцог затих, Роков задумался. Мелкие грехи не в счет, но в делах Ашгара нашлось и много такого, за что можно и герцога укоротить на голову. Погрузив палачей и герцога в глубокий сон, Алексей снял всех с дыбы, задумчиво собрал запоминатель и, помня дорогу, пошел наверх, неся герцога на плече, как ковер. В гостиной остановился и, сбросив тело на паркет, достал из буфета бутылку вина, полил герцога и, подхватив под руку, словно пьяного, вывел наружу. Судя по солнцу, время было уже к обеду. Остановив такси, он поехал к единственному человеку, которого хорошо знал, ювелиру Тальгору. Тот всегда ходил обедать домой, и Алексея сразу усадили за стол с хозяином, уложив беспамятное тело в чуланчик с крепкой дверью. Когда Алексей закончил рассказ и положил перед Тальгором коробочку с экраном, тот, не чиняясь, сразу велел принести тонго и, вставив первый попавшийся кристалл, начал просматривать запись. Что-то герцог выглядел не очень, спокойно заметил ювелир, поднимая трубку телефона и набирая номер. сирумола пожалуйста, пригласите, это суд Тальгор его беспокоит». «Да, господин Румол. Вы знаете, один юноша по ней принес пару камней удивительной красоты как раз в вашу коллекцию». «И вот все в тему. Цвет, размер, даже оправа. Уверен, вы будете довольны. Вечером?» «Но поторопитесь. До вечера у меня обещался быть Тигальвар, и у него, говорят, тоже прекрасная коллекция камней подобного рода. Жду». Ювелир поднял взгляд на Алексея. «Это начальник дворцовой стражи. Служака с репутацией человека, преданного королю всем сердцем. Этот не спустит на тормозах». Берерумол – высокий мужчина средней комплекции, с длинными русыми волосами, убранными в хвостик, одетый в длиннополый пиджак песочного цвета, такие же брюки и короткие сапоги из кожи песчаного варана. На груди у полковника была звезда чести, золотого достоинства, орден за храбрость и несколько менее значимых наград, а на поясе висели тяжелая шпага и удлиненный пулевик в набедренной кобуре. Он вошел к ювелиру как давний друг, поклонившись суд Альгору как равному, крепко пожав руку Алексею и без лишних разговоров сел пить тонко смотреть кристаллы. Пока сменялись истории, что рассказывал герцог, менялось и выражение лица командира дворцовой стражи. От снисходительной улыбки до тихого ужаса. «Позвольте спросить, где, собственно, сам раскаявшийся грешник?» «Под замком, конечно», — удивился Тальгор. «Так он жив?» — в свою очередь удивился полковник. «Предоставляю честь запытать его до смерти официальным структурам». Алексей с улыбкой поклонился. «Наверняка я что-то пропустил или не так понял». «Вы интересный юноша», — Берри Румол громко рассмеялся. «Меня так и подмывает спросить, где вас учили искусству форсированного допроса, но я понимаю, что это неприлично. Мы недостаточно знакомы, чтобы беседовать о столь интимных вещах». Но предлагаю как можно скорее познакомиться и подружиться. Кстати, завтра король и Ирихор IV дает бал невест, где будут присутствовать красивейшие девушки нашего королевства и сопредельных государств. «Сожалею, граф», – Алексей учтиво поклонился, – «уверен, что моя подруга будет против моего брака на ком-нибудь, кроме нее. Так что я вынужден ограничиться встречами с дамами легкого поведения». но с вашими-то деньгами легко сделать таковую из любой приличной девушки». «Нет, граф», – Алексей покачал головой, – «это вот совсем не для меня. Я не светский развратник и не делаю шлюх из приличных дам. Не осуждаю, но и не способствую. И без того грехов, как блох на помойной псине». «Вы религиозны?» – брови Румола чуть приподнялись. «Скорее нет, чем да, но стараюсь без крайней необходимости не отягощать колесо перерождений». Королевский бал – это грандиозное мероприятие, где задействованы все подразделения, начиная от городских уборщиков, заканчивая службы протокола самого короля. Одежда, украшения, оружие, его расположение, награды, если таковые есть и все-все, регламентировалось уложением собраний и праздников, которое, к счастью, почти полностью было списано со старого имперского свода правил проведения массовых собраний служащих и гражданских лиц 5000 давности. Как безземельный владетель, не состоящий на службе, Алексей не имел права на золотую отделку, но в лучшем городском ателье ему сделали вышивку тончайшими нитями сплава родия с платиной, которая как бы была почти незаметна, но переливалась серебром при освещении. Также костюм не имел драгоценных камней, к чему Роков отнесся с юмором, так как вовсе не желал быть похожим на попугая. Но после долгих споров с Портным и консультировавшим его опытным знатоком протокола, Алексей появился у входа во дворец в новеньком лимузине «Рассвет» стоимостью в 100 тысяч сарс, одетый в темно-серый костюм с гербом на груди, вышитым тонкой серебристой нитью. Сэшэс свернулся на запястье очень широким браслетом, даже скорее наручим, а в качестве показателя статуса на боку болталась дага. «Граф Роков толго!» — громко объявил мастер церемоний и ударил в гонг.